Глава 11 Что ты та же мозголом? Сиплоп прокаркал старый кашка. Не сказать, чтобы Райнгольд меня огорошил этим сообщением. Что-то подобное я уже подозревал, когда залезал в головы поблюдочных утырков налетчиков будкой Машмачника. Ведь не будь я мозголомом, проделать подобный фокус было бы мне просто не по силам. Я вижу, что для тебя это не новость. Прокаркал Райнгольд Считавший мою реакцию, не новость, согласно кивнул я. Было такое подозрение. Вот только я одного понять не могу. я по этому документу, да достал из нагрудного кармана книжку красноармейца, моей магической военной учетной специальностью являлась воздушная стихия, про уж никак не ментальный талант. Да, и список используемых конструктов не сильно велик. Воздушный кулак, дыхание стрибога и длань боревея «Как такое могло произойти, Вячеслав Вячеславович?» «Универсальность в магии не такая уж редкость, как это принято считать», «ответил старик». «Многие осененные, помимо основного дара, могут использовать сопутствующие таланты. Да, они куда слабее основного, но вполне себе эффективны. Однако же открывает их, как и основной дар, во время инициации непробужденного неофита». «А По мне похуже», «Ничего такого при инициации-то не открылось, произнес я, иначе бы была запись соответствующей графе, а здесь ничего». «Это, конечно, не порядок, но вполне бывает», – Вот отозвался мозглом. «Бардак и халатность были бичами России во все времена, как при царе, так и при советах, но не рассмотрел специалист, проводящий инициацию твоих сопутствующих даров. Может такое быть, сплаши рядом». Произнес он, не дожидаясь моего ответа на заданный вопрос Может, у него опыта в таких делах не было А может, просто лень было чуть-чуть напрячься Вот и соответствующий результат Получите и распишитесь Как вы ловко все по полочкам разложили, Вячеслав Вячеславович, Даже и возразить нечего А и не надо возражать, юноша Вот, поживете с мое Тогда и будете делать такие же далеко идущие выводы А теперь давайте продолжим Продолжил он, готов, как пионер, отрапортовал я. Так вот, произнес старый контрик, поскольку ты и сам мозголом, прорваться в твое подсознание мне не удалось, вернее, я не стал этого делать. Почему? Это может нанести непоправимый вред, пояснил Райнольд. А у тебя и без этого с головой не порядок. но есть один метод. Как все это проделать с минимальными негативными последствиями, либо вообще без ОНИХ? Я готов, но заверил я старика, что мои намерения познать самого себя не изменились. И что это за метод? ОН подходит только для осененных мозголомов. Ояснил Вячеслав Вячеславович, нам это с вами они и есть. А раз уж мы оба владеем техниками менталистики, ну, кто владеет техниками а кто и просто погулять вышел, усмехнулся я. Ваши умения сейчас не столь важные. обнадежил меня старик. Главное, чтобы хоть один из магов психокинетиков обладал достаточной квалификацией, чтобы провести своего менее опытного собрата в общементальное пространство. Куда провести? Переспросил спросил я. В ментальное пространство. И возмутимо повторил Райнгольд, А вот после его слов я так натурально охренел. Стоило мне сморгнуть, как лицо моего собеседника кардинальным образом изменилось, он резко помолодел. Теперь передо мной в кресле качалки сидел не немощный столетний полутруп, а вполне себе крепкий мужик лет сорока с густой шевелюрой и за залихватски закрученными вверх кайзеровскими усами. Э -э -э -э. Изумленно хрюкнул я, уставившись на помолодевшего Райнгольда. «Вячеслав Вячеславович, а как это?» «Спокойствие, юноша!» Улыбнулся Мах, отбрасывая в сторону плит, под которым обнаружился цивильный темный костюм. «Это действительно я, такой, каким был полвека назад. Эх, где мои юные годы?» Сокрушенно заметил он, перебирая за письменный стол. Я бросил на Райнгольда еще один внимательный взгляд. Что и говорить Выглядел когда-то Вячеслав Вячеславович Очень представительно Да и порода чувствовала сразу ясно Что перед тобой настоящий Аристократ голубых кровей Которых вооруженная русская чернь Тысячами давила в семнадцатом году А мы сейчас в этом Как его вообще ментальном пространстве Вот сказал мне Мах Сейчас наши сознания тесно связаны Это мир Иллюзий мир наших снов «Здесь умелый мозголом не скован никакими запретами». Вячеслав Вячеславович щелкнул пальцами, и обстановка вокруг нас разительно поменялась. Мы оказались в каком-то роскошном ресторане, отделанном с излишним розмахом и роскошью, восхитительно запахло едой, а подскочивший к нам официант половой нежным передникой и с таким же былоснежным полотенцем на рукаве картинно встряхнул помаженными кудрями. «Что желается?» «Благородные господа! а Вот что, человек!» Звонко, хлопнувший в ладоши и потеряв их друг и дружку, весело произнес Райнгольд, «А подай к нам с товарищем для начала жареные мозги на черном хлебе и серебряный жбар с черной очуевской паюшной крой. Слышись, Ваша милость!» Официант резко развернулся и мчался исполнять заказ Райнгольда, Пока он бегал, я вовсе глаза разглядывал богатое убранство заведения, Так мне бывать и что не доводилось. По крайней мере, я этого не помню. Мраморная лестница, зимний сад и бассейн с рыбой. Я так понимаю, мой юный друг, что в таких местах вам бывать не доводилось. Чтобы просто поддержать разговор, поинтересовался мозголом. Так-то он, наверное, без проблем все сам прочитал у меня в голове. Нет, не доводилось. А что это за место? А это, юноша, самый популярный ресторан Петербурга «Палкин». Открытый, если мне не изменяет память, на Невском в 1874 году. Он двухэтажный. Кухня на втором этаже, а залы для гостей целых двадцать пять на первом. «Куда? Столько-то?» – изымился я. «На одни залы для дворян, другие залы для купцов». Пояснил Райнольд, представитель разных сословий не любили особо мешаться между собой. За счет такого разделения гости могли проводить в ресторане столько времени, сколько им хотелось, и не вступать в конфликты. «Понятно», — кивнул я. «Чтобы не возбуждать классовую ненависть». Но пусть будет и так». Не стал со мной спорить помолодевший старикан. Мало того, для доставки блюд к столам здесь использовали специальный лифт. Продолжил просвещать меня Райнард, Кухня ресторана традиционно считалась русско-французской. Здесь подавали фирменные супы-пюре, фруктовые пудинги, растига котлеты по-палкински, да еще и много вкусных и необычных блюд, жареные мозги на черном хлебе. Одно из них. Так, наверное, дорого здесь было? Но обычному сиволапому смерду, конечно же, не по карману. Но, какие здесь бывали люди, их тоже Завсегдатами этого поистине легендарного места были писатели, музыканты и художники Писатели предпочитали собираться вон в той буфетной комнате сказал Вячеслав Вячеславович, С нижних ярусом оконных стекол с изображением сцен из собора парижской богоматери Гюго Их беседа любили подслушивать другие посетители ресторана Я, Кайс, не раз присоединялся к таким разговорам. Часто у Палкин навидывались Гоголи, Достоевский, Бонин, Некрасов, Салтыков, Щедрин, художник Репин, композиторы, Римский, Корсаков и Чайковский. «Так он и сейчас работает?» – поинтересовался я. «Увы!» – развел руками мах. После вооруженного восстания ресторан ждала незавидная судьба – Его преобразовали в общественные столовые, а затем, после полного установления советской власти, вообще переделали под банальное синема. Ах, какое было место! Сожалением произнес князь. Так что посетить его теперь можно лишь в моих воспоминаниях. А зачем вам все это? Я развел руками, словно стараясь охватить весь ресторан. А старый колдун понял меня с полуслова. «Я старый больной человек, мамонт, отягощенный язвой. Не поесть, нормально не выпить, а здесь я вновь мало и здоров. И пусть эта пища и не дает мне ничего в реальном мире, но здесь я могу наслаждаться недоступными мне удовольствиями сколько угодно. Так что и вы наслаждайтесь, юноша, больше вам такого случая. Побывать в лучшем ресторане имперского Петербурга не выпадет никогда в жизни». Так мы в ваших воспоминаниях, и как оно у вас так натурально получается, как в жизни? Я провел пальцами по краю на крахмалиной скатерти, реально счущая хруст и фактуру. И если бы Райнгольд не сказал мне, что мы в каком-то там ментальном пространстве, и изменения окружения не происходили с такой стремительностью, я бы не сумел отличить призрачный ресторан, воссозданный из воспоминаний мозголом от настоящего, Либо это была настолько реальная галлюцинация. «Нет, молодой человек, я же объяснил, это не галлюцинация». Вновь легко прочитал мои мысли старых мозголом. «Это настоящая реконструкция ресторана в общем интерном пространстве, оперировать в коем могут лишь мозголомы». Неожиданно набор этих слов пробудил во мне еще один кусочек памяти. Я сидел на пассажирском кресле автомобиля Куда-то стремительно летящим По вечерним московским улицам А водитель, невзрачный сухой мужичонка Облаченный в полувоенный френч защитного цвета Без каких-либо знаков различия сосредоточенно крутил баранку Я с хрустом жал кулаки Наблюдая, как мимо проносятся дома и деревья На душе от чего то было особенно муторно А этот Жорик Белабресий, он кто? И что за хрень? Что мы происходит? Или это просто моя галлюцинация была? Нет, хатабоч. Продолжаю куда-то нестись, ответил водитель, не отрывая настороженного взгляда от дороги: Это не галлюцинация. Ты, как имеющий в числе прочих плюшек, выданных тебе судьбой и дар мозголома, был затянут в некое общее для нас, мозголомов, ментальное пространство. Шорт. Я мотнул головой, стараясь отогнать видение. На мгновение заслонивший даже шикарный ресторан Палкина. картинка автомобильного салона поплыла, а перед глазом и вновь появился сервированный столик. «Занятно!» произнес Вячеслав Вячеславович, в руке которого неожиданно появился бокал жидкости насыщенного соломенного цвета, из которого он с наслаждением пригубил. «Очень и очень занятно!» Передо мной на столе тоже соткалась прямо из воздуха Копия его бокала Я взял его в руки и осторожно понюхал Выпить это, молодой человек Произнес Райнгольд, подавая пример Это лучший коньяк, который я когда-либо пробовал Я поднес бокал к рту и выпил его залпом Ах, маншер Пораженный таким поступком воскликнул мозгом. Это же святотатство, так пить коньяк в столетней выдержке Хотя ладно, откуда-то вам знать Будет еще оказия, научу Мою горло приятно обожло мягким жаром, который постепенно перетек в желудок, где и разошелся приятным теплом по всему организму. Да и фруктовый привкус, как мне показалось, славно прокатился по языку. «Чувствуете, юноша, как в букете напитка удивительным образом переплетается фруктовые и шоколадно-ванильная ноты?» Поинтересовался князь. «Вкус настолько мягкий, бархатистый, насколько это вообще возможно». Отличная выпивка, нисколько не слукавивший, произнес я, прямо как настоящий. Даже не сомневайтесь для вас, все ощущения настоящие, ибо опыт не пропьешь. А теперь скажите, вы познали человека, сидевшего за рулем? Неожиданно сменил он тему разговора. Так вы тоже это увидели? Несомненно. Усмехнулся Вячеслав Вячеславович поскольку ваше неожиданное воспоминание перекрыло даже мою реконструкцию реставрации Палкина. Мне показалось, осторожно произнес я, что мы с ним давно и очень близко знакомы. Однако я также уверен, что мы с ним никогда раньше не встречались. Вот такой вот парадокс, Вячеслав Вячеславович. Да, все страннее и страннее. Задумчиво произнес Райнхольд, На самое интересное, юноша, что я сам тоже узнал этого человека. И кто он, и откуда вы его знаете? Я хорошо знавал и его самого, и его родителей, царство им небесное, пояснил старый Мах, перекрестившись. В свое время мы принадлежали к одному кругу потомственных аристократов из древних княжеских родов. «Я в какой-то степени мог считаться его учителем и наставником. Первые свои шаги в познании силы он сделал именно под моим четким руководством». «Не без гордости, — произнес Вячеслав Вячеславович, — очень талантливый и целеустремленный был юноша, а впоследствии стал одним из сильнейших имперских менталистов-психотехников, впоследствии перешедший на сторону Советов. Я внимательно следил за его судьбой. Мне было жаль». Когда он сгинул за стенках Абакана А как его звали Вячеслав Вячеславович? Его звали Сашенькой э, Александром Дмитриевичем Головиным И после этого, как Райнольд произнес это имя Меня вновь накрыло и довольно основательно Ресторация опять стремительно растаяла Преобразившись в уютную домашнюю гостиную Посредине накрытый стол, за которым кроме меня сидели четверо По правой руке тот самый мужик, что сидел за рулем, князь Голобин. Напротив него какой-то крепкий, был обрызый парень с глазами на выкате. С другой стороны стола напротив меня сидела какая-то парочка стариков, по всей видимости, супруги. Я же расслабленно восседал во главе этого стола в массивном дубовом кресле, явно собираясь перекусить всем тем пищевым изобилием, что стояло передо мной». Однако и этот, на первый взгляд, благообразный мир неожиданно моргнул и исказился странным образом. Подлокотники моего кресла ожили, превратившись в толстых ядовитых змей, неподвижно зафиксировавших мои руки и протянувши мое тело к спинке. «Что за хрень тут творится?» воскликнул я по моему воле, словно отыгрывая какую-то роль, бросивший взгляд на головина. Он тоже находился не в лучшем положении. Оказался протянув, шевелящимся телом еще одного огромного гада к своему креслу. К тому же, это монструозное создание с размаха хреначило князя своей мерзкой треугольной головой прямо по темечку, словно стараясь продолбить дыру в его черепной коробке. Кожа на голове Александра Дмитриевича уже лопнула и при каждом ударе орошала брызгами крови белоснежную стену за его спиной. Кровь струилась по его вискам лицу, затекала за воротник и капала с кончика носа. Жутковатая получалась картинка, отдающая такой махровой шизой, что впору в дурку бежать, сдаваться и как можно скорее. Я напряг свои хилые мышцы, но гребанная змеюка даже не заметила моих усилий. Бросив взгляд на других участников званого ужина, превратившегося в какую-то безумную кровавую вакханалию, я отметил Что старочки неподвижно застыли на своих местах Они не шевелились, не моргали и даже не дышали А еще они как-то выцвели, а также потеряли в объеме, Превратившие в некие подобие черно-белого до геротипа А вот белобрысый мужик наоборот Прямо-таки налился всем окраскам из жизни На раскрасневшихся харе хищно трепетали и раздувались увеличивающиеся в размерах ноздри Переносица съеживалась на глазах и покрывалась морщинистыми складками. Нижняя челюсть раздалась в ширь и поползла вперед, и из нее, словно черти, из коробки выскочили два острых клыка, каждый мой указательный палец величиной. Лоб съехал назад и изменил угол наклона, словно у ископаемого пятикантропа, а переливающиеся углями преисподние глаза глубоко запали, трансформирующиеся на моих глазах черепушку, Вот, сука, из него получилась нерадкость, отвратительная тварь, глядя на которую хотелось плюнуть в эту мерзкую харю, перекреститься, хотя и прожженный коммунист. Но, черт возьми, что здесь реально происходит? Я не оставлял попыток вывернуться из змейных тисков. Но они ни к чему не проводили. Проклятая гадина сжимала свои объятия все сильнее и сильнее. Уже и ребра трещать начали. Головина тоже ничего не получалось А его лицо уже превратилось В сплошную кровавую маску «Ты кто такой, сука?» Заорал я, умудрившись Перехватить маленький глоток воздуха А панки, Превратившись в монстра, былобрысый гад На мгновение отвел глаза от князя И впылся в меня своим горящим взглядом «А тебя, старичек, Уходят еще и менталка в бикете Занятно Он удивленно качнул уродливой головой «Но ты пока отдохни, доходяга, дегаться со мной тебе еще рановато». Откуда-то из-под моего кресла воздух взмыла змейная голова, подобная той, что плановерно хреначила бедолагу князя по на секунду не прекращая всего увлекательного занятия. Треугольная чешуйчатая башка зависла напротив моего лица и сверкнув таким же, как у Белобресова, богоровым взглядом своих стеклянных глаз с вертикальным зрачком, Распахнула пасть и злобно зашипела Змеиная свина, смешавшись с ядом Капающим с дюймового размера клыков Брызнула мне в лицо Кожа мгновенно начала болезненно жечь и разъедать После этого гадина захлопнула свою клыкастую пасть Слегка отпрянула от моего лица Затем резко бросилась в атаку Целя своей бронированной мордой прямо мне в лобешник Попытка отклониться и избежать удара провалились Змей был куда стремительнее, удар тяжелой треугольной кувалды вышиб искры из моих глаз и погрузил блаженную темноту, наконец-то избавившую меня от боли.